Глава 9. Портовый город. Ух, не люблю я подобные губ-компании. Тем более, когда они наезжают на милых людей, накормивших и приютивших меня. Поэтому работать буду жестко. Главное учитывать, что тело Адель еще не готово к серьезным подвигам. Дяденька! Полностью высунув голову из-под шкуры и, слегка оголив плечика, жалобно проблеила я. У нас ничего нет, мы бедные! Отлично. Внимание к себе привлекла. Как и рассчитывала, увидев девушку, мысли разбойников свернули на другое. «О, вот ты, красавица, и расплатишься», — заявил один из бандитов, вплотную подойдя ко мне. «Спасибо, дорогой, что оправдал мои ожидания». Удар пяткой под колено. Кажется, в нем что-то хрустнуло, но прислушиваться нет времени. Схватив из догорающего костра тлеющая полено, вскочила и ткнула своим оружием в морду второго гада. Он не ожидал такого от девушки, поэтому даже удивиться не успел. Лишь только завыл, ладонями схватился за свою физиономию. Я же, сорвав с пояса пострадавшего нож, приставила оружие к его шее. «Одно движение и вспорю глотку твоему дружку!» Кровожадно улыбаясь, обратилась к растерянному главарю. «Как барана зарежу!» «Эй, брата, не трогай!» «Не трону, если будешь умницей! Быстро железяку свою на землю уронил!» Бандит послушно исполнил мой приказ. «Молодец. Теперь берешь этого...» Показала я взглядом на мужика, стонущего на земле и держащегося за повреждённое колено. «И тащишь отсюда в самую дальнюю даль». «Хорошо. А брат?» «А братец твой здесь побудет, пока не скроетесь. Учти, если мне вдруг покажется, что обмануть решил и за ближайшими кустами спрятался, то на одного родственника у тебя станет меньше». «Понял». «Ну это... я поволок?» «Давай. Только от ножичка его тоже избавь. Нам в хозяйстве пригодится. Дядька вон проследи, чтобы эти двое действительно ушли». Минут через десять я отпустила и бандита с обожжённой мордой. Ох, как он побежал, нагоняя своих дружков. «Ну а чего?» — недоуменно развела я руками в стороны под взглядами ошарашенных крестьян. «У меня отец воином раньше был. Единый сын ему не дал». «Вот он и обучил меня кое-чему, чтобы смогла себя защитить». «Это правильно он сделал», — поглаживая свою седую бородку, довольно произнес старый Мирун. «Спасибо тебе, дочка. Главное, чтобы эти разбойники сейчас обратно не прибежали. Ладонь-то не обожгла за деревяшку горячую хвататься». «Есть чуток», — призналась я. «Но оно того стоило. И мстить нам не придут. У одного нога повреждена, у другого ожог на всю харю». Ну, а третьих эти и здоров, но оружие их все у нас. Да и не попрет он без подельников. Кишка тонка. И то верно, Адель. Но лучше все равно собираться и прямо сейчас путь продолжить. Раньше двинемся, раньше приедем. Ты с нами? Если не помешаю. Скромно потупилась я. Да ты что, конечно нет. Мы тебя бы и так с собой взяли, чтобы одной по опасным дорогам не ходила. А тут, получается, у нас должок перед тобой. Так что даже не думай. Садись на телегу. На ней товар много и неудобно ехать, но всяко лучше, чем босыми пятками по камням шлепать. Вон как ноги себе в кровь сбила А бувка куда дело?» «Ну...» — замялась я, не знаю, что ответить. «Понятно», — нахмурился Мирун. «Видать, продала в дороге, чтобы еды прикупить». «Ладно, пока до города доберемся, будет тебе обувка. Не вон из кожи гораздо ее делать. Хоть и неказистая получается, зато крепкая». Старик не обманул. Дядька Невон умудрился прямо на ходу сплести мне странные, но симпатичные то ли лапти, то ли сандалии из кожи. Благо, ее был целый воз. Так что в город я вошла обутая и довольная. Портовый город Нерс начала рассматривать с интересом. Правда, длился он недолго. Очень быстро симпатичные, но достаточно однообразные одноэтажные домики окраины приелись. Деревня как деревня. Что с нее взять в плане архитектурных изысков? Дед Мирун говорил, что в центре все красивее — Но туда лучше не соваться. Уж больно много важных богатей входит. Не дай единой такого чем ты оскорбишь по незнанию. Проблем не оберешься. Да и цены кусаются. Так что лучше с краешка пожить. Разместились мы на большом постоялом дворе. Кроме нас тут проживало еще несколько семей простых торговцев. Люди все солидные, вдумчивые. Поэтому, несмотря на незнатность своих гостей, постоялый двор оказался спокойным местом, без драк и ругани. Вначале хотела отколоться от компании Мируна, так как платить за проживание мне нечем. Но старик, как и все мои попутчики, в один голос заявили, чтобы я ничего не придумывала. Раз пришли вместе, то и жить будем вместе. За это я им помогала с торговлей. Местный рынок напоминал бурлящую барахолку. Кто во что гораст. Здесь рыбы торговали рядом с коврами, а зазывалы до того старались привлечь внимание к товару хозяев — Что от чрезмерного усердия иногда устраивали потасовки между собой на радость всему торговому люду. Что поделать? С развлечениями в средневековье туга, Так что даже драка воспринимается как представление. Я же с интересом привыкала к новой для себя обстановке. Впитывала энергию места, где мне предстоит жить. Заодно помогала показывать товар покупателям, красноречиво расхваливая качество выделанной кожи. Честно говоря, абсолютно в ней не разбиралась — Но как составить правильный рекламный слоган, знает практически каждый житель моего прошлого мира. Так что я стала основным двигателем торговли у нашей точки сбыта». За неделю весь товар был распродан, и кожевники засобирались домой. «Езжай-ка ты, дочка, с нами», — предложил Мирун. «Но чего тебе по чужим домам мыкаться? А у нас в деревне и простор есть, и люди хорошие. Подберем жениха в раз, обязательно подберем. Уже по всем правилам пора, а ты всё девкой непрекаянной по дорогам бродишь». Подумав, я все же отказалась от такого заманчивого предложения. Жить в глуши — это не моё. А возможность заполучить себе в мужья необразованного крестьянина, в лучшем случае умеющего считать до ста, совсем не прельщает. Тем более на фоне того, что бегаю от целого короля. Какая-то неравноценная замена ухажёров получается. Тепло распрощавшись с этими простыми, но очень милыми людьми, я оказалась в городе совсем одна. Но это меня уже не пугало. За эти дни, привыкнув немного к местной публике, я была уверена, что найду себе место в Нерсе. Начну с малого, а там, глядишь, знания развитой цивилизации помогут мне достаточно высоко продвинуться в местной иерархии. Аристократкой, конечно, не стану, но свой хороший дом и нормальную денежку получу. Итак, На руках у меня есть несколько медных монет, оставленных кожевниками в знак благодарности и за хорошую рекламную работу. Так что дня три проживания на постоялом дворе мне гарантированы. Но нужно еще и питаться, и приодеться. Значит, срочно ищу, куда себя пристроить. Телохранителя меня точно не возьмут. Но вот служанкой или официанткой — вполне. И тут выяснилась одна очень нехорошая вещь. В этом городе я никому не нужна. Два дня в поисках работы я стаптывала по булыжным мостовым свои кожаные лопоточки, но везде получала отказ, как только начинала говорить с легким женским акцентом. Причем отваживали часто в очень хамской манере. В Нерсе любят деньги чужестранцев, но не их самих. Тут бы земляков работёнкой обеспечить, не то, что понаехавших. Исключение составляют бордели. Вот в них берут всех женщин, не глядя на внешность и национальность. Только мне такой и даром не надо. На третий день, когда деньги за проживание были полностью истрачены, я оказалась на улице. Начинай все сначала. Даже несколько раз успела почти пожалеть, что не поехала с Маруном в глушь. Знала, что для меня это не вариант, но когда стоишь посреди улицы без гроша в кармане, то очень хочется хоть какой-то стабильности. Или, на худой конец, ее призрака. Последней каплей стало посещение одной из таверн, расположенных в центре города. Зайдя в нее через черный вход, я попросила отвести меня к хозяину. Им оказался худощавый мужик с узким лицом и квадратный, словно от другого человека, пришитый челюстью. Выслушав мою просьбу о работе, он брезгливо окинул меня с головы до ног и неожиданно предложил «Раздевайся». «Зачем?» — моментально спросила я. «За тем, что если у тебя не отвисшая грудь с задницей, то тогда могу облагодетельствовать и взять подавальщицей». «Даже угол в сарай выделю и бесплатную еду раз в день за труды. Но за это будешь меня ублажать по первому требованию». «Обойдёшься». Я попыталась уйти, но мужчина заградил собой выход. «Как знаешь. Но ты потратила мое время, которое тоже дорого стоит. Так что расплатиться придется. Быстро раздевайся». От сломанной челюсти хозяина таверны спасло появление полной женщины. Обычно пышечки имеют приятные округлости, но эта мадам... Одна сплошная несуразность. Широкие бока, выступающие, несмотря на корсет, живот и плоская грудь с не менее плоской попой. Или это дорогой, но очень крикливый наряд так ее портит? «Что за чучело?» Даже не взглянув на меня, поинтересовалась она у хозяина. «Вот именно что чучело, любимая», — быстро ответил он, отводя глаза в сторону. «Но хочет у нас работать». «Герон, у нас приличное заведение, а не помойка». «Гони прочь эту крестьянку!» «Она еще и шинейка!» Подлил масло в огонь этот гад. «Тем более гони! И проветрить после нее комнату не мешает, а то вдруг принесла с собой какую-нибудь чужестранную заразу!» «Если бы не моя профессиональная выдержка, выработанная за три года работы телохранителем, то прямо здесь устроила бы хамам хорошую взбучку. Но я сдержалась. Не в моих интересах привлекать внимание местных стражников. Они ведь, уверенно, тоже не любят иностранцев поэтому молча ушла, отвесив издевательский поклон. Не надо же было такому случиться, что встретилась с этой парочкой в тот же день. Шла спокойно по улице, и вдруг рядом со мной на большой скорости пронеслась карета. Еле успела отскочить в сторону, но, к несчастью, рядом была лужа, и грязь из-под колеса катила меня. Внезапно карета остановилась, из нее высунулся знакомый трактирщик, явно уже находившийся в хорошем подпитии, и прокричал «Проваливай из нашего города, Нищенко!» Его слова сопроводил довольный женский смех из этой коробки на колесах. «Ну что же, господа хорошие, это ваша большая ошибка. Не стоит злить бедную девушку, к тому же имеющую навыки диверсионной работы. А я сейчас очень зла».